24. Не отводя взгляда, я смотрел прямо в глаза третьекурсника. Мышцы напряглись, я сам готов был выстрелить, словно пружина, но внешне не подал и виду. Ни один мускул не дрогнул. «Вячеслав!» — произнесла Милана таким ледяным голосом, что даже у меня побежали мурашки по коже. Каждый слог она выговаривала настолько четко, будто вбивала третьекурсника словами в землю. Спустя долгую секунду он криво усмехнулся. И резко развернулся на 180 градусов, моментально выстрелив из лука и даже не прицелившись. В этот же момент Сашка выскочил передо мной, прикрывая своим телом. Я был слегка удивлен его храбростью. «Не переживай, дружище, все было под контролем», — подумал я, слегка похлопав его по плечу. Стрелявший курсант попал в самый край девятки. «Хм, по крайней мере, мне есть к чему стремиться», — оценив свой выстрел и бросив на Милану мимолетный взгляд, произнес он. «Что это еще за выходки?» — процедила она сквозь зубы. «Ничего такого. Просто я не расслышал, что сказал наш новенький и решил переспросить. Разве я что-то нарушил?» — с искренним удивлением спросил парень. «Нарушил. И сам знаешь что. Если не хочешь, чтобы я выгнала тебя из клуба, больше не смей вытворять подобное». Он лишь цыкнул и, бросив на меня сердитый взгляд, направился на свое место. Милана каким-то необычным, совершенно новым взглядом посмотрела сначала на Сашку, потом на меня. Что это за выражение лица, я так и не понял, поскольку уже запутался в ее личностях. Но больше всех произошедшим была напугана ее подруга, Светлана. Она стояла, сжав кулаки, и пыталась что-то произнести. Но получалось плохо. Вячеслав же вернулся к друзьям, и они начали хихикать, что-то весело обсуждая. «Думаешь, самый остроумный». «Но мы это исправим в будущем», — хмыкнул я про себя, бросив взгляд на компашку парней. Дальше мы приступили к изучению азов стрельбы из лука. Светлана отвела нас в сторону, чтобы не мешать остальным участникам клуба тренироваться, и начала объяснять все с самого начала, с правильной стойки и того, как держать в руках оружие. Именно так она это называла. Девушка была простая и открытая. Полная противоположность Милане — у которой в глазах пряталась неизведанная бездна. У Светланы же, наоборот, два открытых блюдца, по которым спокойно можно прочитать любую ее эмоцию. Страх, непонимание, радость, печаль. И все это она уже успела испытать, пока показывала нам правильную стойку. Было, конечно, весело наблюдать за подобной реакцией. Да и Сашке подобные занятия явно нравились. Возможно, если бы не этот инцидент с Вячеславом, к нам бы приставили кого-то из парней. Так что, может, и хорошо, что все так получилось. «Потренируйтесь пока без стрел», — произнесла Светлана. «Просто натягивайте тетиву и удерживайте ее в течение нескольких секунд. Чуть позже, думаю, глава поставит вас к мишени, набираться опыта». «Ага, понятно. Вот так?» — обратился к ней мой тезка. «Да-да, прекрасно, именно так», — просияла девушка. «Только корпус еще немного доверни». Убедившись, что нам все понятно, Светлана оставила нас тренироваться. Я же назвал бы подобное не тренировкой, а репетицией, ну или имитацией. Было смешно и непривычно заниматься подобным, стоять и просто натягивать тетиву. Но в целом я понимал, для чего это нужно, хотя предпочел бы настоящую тренировку с противниками. Естественно, ничего подобного здесь не будет. Может, нас хотя бы на охоту в какие-нибудь леса выведут в виде практики? Ну, когда-нибудь. Но, кажется, подобные идеи можно было сразу отнести. — Ну вот видишь, а ты не хотел идти в секцию, — с довольным лицом обратился ко мне Сашка. — Ага, а мог бы столько всего пропустить, — с сарказмом ответил я, на что друг лишь фыркнул. Мы простояли за подобным занятием минут сорок, и, похоже, даже моему тезке уже начало надоедать. В принципе, неудивительно. — Ладно, я пойду пока вон там посижу, а ты, если не устал, продолжай, — обратился я к другу. Он собирался возразить, видимо, сказать о важности тренировок и все такое, но я не дал ему такой возможности и продолжил. У меня что-то плечо снова разболелось. Думаю, стоит немного передохнуть. «Ах да, конечно, иди», — Сашка бросил на меня слегка виноватый взгляд. «Только с чего бы?» Я, естественно, не устал, и плечо было в порядке, благодаря медикам, которые так ничего и не сказали. Но вот стоять с пустым луком в руках мне точно надоело». Мне в целом лук был неинтересен, я всегда предпочитал ближний бой, а тут еще и без стрел. Я сел и начал наблюдать за тем, как остальные стреляют по мишеням. Лучше Миланы так никто и не отстрелялся, хотя некоторые были очень близки. Светлана же и сама оказалась не самым искусным стрелком, и после каждого своего не очень удачного выстрела весело смеялась и смущалась. А потом неожиданно посмотрела в мою сторону, и наши взгляды пересеклись. Она резко отвернулась и стояла так почти минуту, упялись на стену. Покраснела, что ли. Ладно, похоже, пора заканчивать с этими занятиями и заниматься более важными делами. Я начал подниматься со своего места, но к нам неожиданно ворвался один из курсантов. Быстро осмотревшись и пытаясь отдышаться, он чуть ли не закричал. — Император! — что император? — недовольно уточнил один из старшекурсников. — Император на подъезде! — еще громче выкрикнул курсант. «Какой еще император?» — лениво проговорил я. Ворвавшийся, удивленно уставился на меня и уже достаточно тихо ответил. «У нас один император». В это мгновение до меня дошли сказанные им слова. Я изумленно раскрыл рот, не зная, что ответить. «В смысле? Сам император собрался приехать к нам? Вернее, уже приехал? Это как? Это нормально?» Я хотел было уточнить у Сашки, но, увидев его безумные глаза, понял, что лучше не стоит. Он побледнел и словно бы завис. Я мельком бросил взгляд на остальных, включая Милану, и мне стало еще тревожнее. Ее спокойствие моментально сдуло. Кажется, она начала переживать, не зная, куда податься. Но все-таки первая взяла себя в руки и относительно спокойно заговорила. Сколько времени до его приезда? Каковы указания руководства? До приезда осталось не более 20 минут. Но куда именно его величество отправится и что собирается посмотреть, неизвестно. «Руководство дало указание находиться в своих казармах и ждать последующей команды», — выпалил вновь прибывший. «А с чем связано прибытие Его Величества?» — поинтересовался один из парней. Гонец лишь неоднозначно пожал плечами. «Неизвестно, но ходят слухи, что это как-то связано с последними событиями. Наверное, хочет лично посмотреть, как здесь все устроено и как продвигается наше обучение». Потом он быстро убежал куда-то дальше. А мы принялись в спешке собирать инвентарь и расходиться по своим помещениям. Мы практически бежали до своего расположения. Конечно же, я переживал. Вдруг император захочет пообщаться с кем-то из первокурсников или еще чего-нибудь. А вдруг ему доложат о моих выходках. Или и вовсе. Вдруг он здесь из-за того мага. В общем, у меня были причины нервничать и накручивать себя. Но вот Сашка почему-то и вовсе был сам не свой. Данная новость слишком сильно сказалась на нем. Неужели он так боится императора? Хотя, чего это я? Это же император вообще-то. Когда мы пришли в казарму, я просто сел на кровать, и не зная, чем заняться. А Сашка схватился за учебники и начал что-то судорожно зубрить. Офигеть! Что за странная реакция? Он всегда учится, когда сильно нервничает. Интересно, а мы не пропустим обед из-за его прибытия? Со смешком спросил я. Но увидев бешеный взгляд своего тезки, тут же решил больше так не шутить. Ладно, ладно, шутка же. Если честно, я даже аппетит потерял из-за подобной новости. Сашка не ответил, продолжая быстро перелистывать страницу учебника. А потом в наше помещение практически ворвался один из сотрудников Клира. Весь запыхавшийся и вспотевший. «Желин!» — сходу выпалил он. «Курсант Желин! За мной! Вас вызывает куратор Белов!» «Странно, с чего бы это?» что Сашка опять натворил. Мы с ним переглянулись, Похоже, мой сосед и единственный ученик в университете, которого отчитывали чаще, чем меня. Он нервно сглотнул и, отложив учебник, поднялся, а потом направился за сотрудником в серой форме. Я же остался сидеть в одиночестве со своими мыслями. Правда, спокойно обдумать ситуацию не получилось. В коридоре послышались приближающиеся голоса. Их было достаточно много, и часть звучала откровенно заискивающе. Ладони мгновенно вспотели. Учитывая особенности нашего университета, так могли разговаривать всего с несколькими людьми. И ни с одним из них я встречаться не хотел. От волнения заныло пострадавшее в недавнем бою плечо, и я, болезненно морщась, начал его растирать. Раньше такого не было, да и боль была какая-то странная. Однако самым интересным оказалось не это. Чем ближе подходила группа незнакомых людей, тем сильнее становилась терзавшая меня боль. В какой-то момент я уже с трудом сдерживал стон, но при этом продолжал прислушиваться к голосам из коридора. «Мы пришли», — донесся голос из-за двери. «Прошу за мной, господа».